Глава пятая. Нам сюда как раз есть 10 минут до первой пары. Фрея! Я с возмущением смотрю на девушку. Мне же ко второй. Ох, точно! Первая неделя первокурсников. Вас стараются не нагружать. Маршливо говорит подруга. Тогда обратно тем же путем или со мной. Ты знаешь, я лучше тут поброжу. Охранка же только снаружи. Да без проблем. Только не потеряйся во времени. Слышу я в ответ. И через секунду девушка исчезает из поля зрения. А я направляюсь вглубь здания. Высокие потолки с лепниной, арочные окна и мозаика на стенах. Здание недавно отреставрировали, но, видимо, не полностью. Я натыкаюсь на лестницу и поднимаюсь на второй этаж, проходя в один из небольших коридоров. И вовремя, так как с противоположной стороны лестницы я слышу шаги и громкий разговор. Одного из участников узнаю сразу. Это Винар. Его собеседниками, кажется, были Вик и Ян. «То есть ты говоришь, что любой выброс магии провоцирует заклинание работать с большей силой?» «Да, Ян, так и есть. Я тоже не сразу понял и упустил момент. Я слишком много сил вложил в то, чтобы избавиться от него, а действовало все наоборот. А что, если использовать Торову тягу?» «Ничего, Ян. Абсолютно бесполезные действия», — подтвердил, кажется, Вик. «Было бы невероятно мило, если бы вы мне, как новоприбывшему, рассказали, в чем дело. Не видел вас два дня, а вы уже успели куда-то вляпаться». Послышался веселый голос, который я не смогла опознать. «Адриан», – устало ответил Винар, – «оставь веселье на потом». «Кому-то же нужно веселиться, это только ты у нас, таинственный рыцарь. Правильно я понимаю, что твой неподражаемый дядюшка опять изобрел великое и опасное магическое оружие?» «Это было зелье», – вставил Ян. «Девчонка, из-за которой ты пропустил поездку на аудиенцию к императору, применила это зелье на тебе, наложив любовное заклинание?» «Это было задание Грома, не думаю, что она сама бы дошла до такого. Профессор совсем из ума выжил. Любовные заклинание на уроках практиковать. Тем более разрешать атаковать ими девушек. Они же весь любовный раздел, начиная с приворотов, знают лучше своего имени». Вот уж вранье. Кто-кто, а я ни разу не лезла в тот раздел в книгах. Больно мне нужно кого-то привораживать. А когда ты используешь магию, заклинание начинает работать с большей силой. Совершенно верно. И теперь наш рыцарь мрака, непоколебимый и холодный, испытывая чувство к даме, весело закончил тот, кого назвали Адрианом. Все так, коротко ответил некромант. Его собеседник весело рассмеялся. Шаги стали отдаляться, а голоса звучат все тише. Я осторожно выглянула из коридора. Никого нет. Но ходить здесь было опасно. Здание парни знали лучше меня и наверняка проведут здесь еще какое-то время. А мне нужно постараться выбраться. Времени осталось уже не так много до начала занятий. Набравшись смелости, я спустилась по лестнице и прошла уже знакомым путем. И только выйдя главным аллеем, вздохнула спокойно комнату возвращаться не хотелось, боюсь сразу зароюсь в своих мыслях, а думать об услышанном я не могла. Или все-таки могла? Винар не выглядел пылким влюбленным. Он скорее был холодный и безэмоциональный, как скала. Можно ли считать, что сама мысль о влюбленности вызывает дискомфорт в таком собранном и каменноподобном парне? По крайней мере, один из друзей некроманта относится с юмором ко всей этой истории. Наверное, нужно было проследить за этой компашкой и послушать, что они собираются делать дальше. Вдруг у них принято возлюбленных в умертие превращать и любоваться, кто их магов смерти знает. Я твердо решила не попадаться на глаза некроманту в ближайшее время, хотя матушка со мной бы не согласилась найти мне жениха одно из самых заветных ее желаний второе после мечты сделать папеньку советником императора по торговле. Но родитель молодец, пока держится. Матушку вообще полезно держать подальше от столицы. Как приедет из города, сразу организует переворот в имении. То конюха стала называть стряпчем, как во дворце, то повариху кухместером, а прислуга путается и понять не может, кого звать. Бедные наши горничные. А если матушка у кого что-то лучше увидит, так всё. Непременно нужно, чтобы и у нас было. И хоть в лепешку расшибись. Помню, ездили они с батюшкой как-то на отдых в соседний город да и задержались там до зимы. Так матушка увидела, что у них в ходу сани, и ей непременно их подавай. И не посмотрела ни на климатические условия, ни на то, что в том городе маг погоды проживает и всем раз в год на месяц снежную зиму устраивает. Батюшка уж ее и так, и эдак отговаривал. все без толку. Вот и стоят у нас сани теперь. Матушка про них уже и забыть забыла. А батюшка все ворчит и вспоминает. Да не только сани. У нас весь дом забит платьями, украшениями. Родительнице нравится собирать вещи. С малых лет я смотрела на матушку, и диву давалось, как ей не скучно окружать себя предметами. Пусть и блестящими, но ведь по большому счету для нас с батюшкой это был всего лишь хлам. Вот и стала я скептически относиться ко всем этим женским побрякушкам и занятиям. Бегала с дворовыми мальчишками, детьми нашего кузнеца, по деревьям лазала, лягушек в пруду ловила. Все никак у благородных девиц», – бурчала матушка. «За шитьё или вязание меня было не посадить. А как подрос Мерлин, так нас вообще не удержать стало. Отчасти бесконтрольное поведение кузена – моя заслуга. Хотя, что уж греха таить, кузен вырос безобразником только потому, что все лето проводил со мной. Мы, конечно, зимой и осенью виделись, но летом тётка приезжала к нам в имение на все три месяца» а малыш Мерлин становился моей верной тенью. Это я его научила удирать от конюха после охоты за конским волосом для удочек. Незаметно таскать из складовки варенья и ловить на него маленьких насекомых, пугать боязливую кухарку, облачившись простыню и используя магию левитации. Сколько мы провернули с ним проделок, из скольких ситуаций вышли сухими, как гуси из воды, а сколько часов простояли в углу, наказанные за наши же шалости. Подрастающий кузен во всем мне подражал. Видел, что сестрица тащит конфеты из маменького тайника, и сам не отставал. Только вот в один прекрасный момент я повзрослела, а кузен нет. Но это и понятно было. Он был младше меня на пять лет. Смотрел Мерлин на меня большими зелеными глазами и не понимал, как так. Лягушек не пойдем ловить. И даже в пироги, которые печёт кухарка, соли не подбросим. Совсем-совсем. Я пыталась переключить энтузиазм родственничка, занять его книгами, но это была еще одна ошибка воспитания. Мне нравились книги с экспериментами, алхимией, боевой магией. Мерлину тоже понравились. Только вот он пошел дальше. Ученик превзошел учителя, так сказать. Пока я зачитывалась книгами, он начал пытаться колдовать, экспериментировать и создавать артефакты. И неплохо, надо сказать, у него это получалось, если не считать того, что иногда мы сильно получали, разбираясь с последствиями. «Ничего, Таша», — говорил он мне тогда, — «все великие ученые страдают за науку». Однажды родители заставили нас весь дом отмывать после эксперимента. Мерлин тогда случайно оживил лужу грязи за домом, хотя оживил громко сказано. Мальчишка тогда изучал способы защиты в окружающей среде и попытался отразить атаку на невидимом противнике, используя магию Земли произнёс заклинание, дотронулся до земли, но ничего не произошло. Сначала нас позвали на обед, и только подойдя к дому, мы увидели огромный земляной шар, катившийся за нами по пятам. Окна, крыльцо, стены – все оказалось в грязи. С того момента Мерлин практиковался, шифруясь от родителей, и как можно дальше от дома. «Иногда мне все же не хватало маленького хулигана». Несмотря на все свои выходки, Мерлин рос добрым и порядочным мальчиком. Всегда помогал, а меня выгораживал. Бил себя в грудь и твердил «Ну, я же мужчина!» Помню его совсем малышом. Полный рот конфет и ангельская внешность. зеленые глазищи на пол лица, светлые кудряшки и курносый нос, покрытый веснушками. Я услышала звон колокола, означающего начало занятия, и поспешила в учебный корпус. Занятия Феликса Феликсовича проходили в отдельном здании, одноэтажное, с высоким стеклянным куполом и большим огороженным садом. Магистр сделал все, чтобы у его подопечных были раздолье и простор. Уроки проходили нетипично, не было парты учебников. Мы собрались у входа в корпус, и как только профессор запустил нас внутрь, разбрелись по чудесному саду. Большинство животных свободно передвигались, Стайка птиц пролетела практически над моей головой. Несколько животных, которым, по мнению магистра, могли навредить нерадивые студенты, находились в отдельно огороженных вольерах. К таким зверюшкам магистр совершенно искренне относил и живущую здесь химеру, которая вполне могла позавтракать магом, а поужинать двумя. «Класс! Обратите внимание на Феникса. Это сильная и гордая птица, имеющая весьма своеобразный характер». «Феникс, в отличие от некоторых других животных, обладает разумом, сходным с человеческим. Я смело могу отнести его к нашим собратьям. Он разве что не может передать информацию в понятной и привычной нам форме. В ходе наблюдения удалось выяснить». Сфокусироваться на голосе магистра не удавалось. Все мысли были только об услышанном разговоре. Таша, с тобой все хорошо!» Услышала я голос одного из близнецов. Парень был слегка рассеян и как будто чем-то обеспокоен. «Да так, возникли некоторые вопросы. Где твой близнец?» «Нас разделили», — совершенно несчастным тоном заявил парень. «У Финна сейчас будет горгонза по расписанию». «Непривычно вам, наверное?» «Как будто часть себя потерял. Мы особо никогда не разлучались, даже на короткое время», — признался мне он. «Финн был каким-то грустным и потерянным» шутки не сыпались, как из рога изобилия, а вечная улыбка пропала. На самом деле мы даже рады, что так все получилось. Это как испытание для нас. Ведь каждый раз, когда я что-то делал, на что-то решался, у меня была колоссальная поддержка в виде брата. И у него также. Нам было в два раза проще, чем остальным. А ты о чем задумалась? Скажи, ты многих знаешь в университете? Достаточно. «Мы жили неподалеку, многие ребята росли вместе с нами, с некоторыми встречались на мероприятиях, о ком-то слышали через знакомых. То есть, если я спрошу тебя об одном студенте, вероятнее всего ты ответишь, что знаешь этого человека или слышал о нем. «Точно», — улыбнулся парень. «Технически мы знаем всех. Шесть курсов, всегда по два направления, некроманты и маги. Ну, если исключить наш экспериментальный поток, На втором курсе учится Райрей. рэй «Кто?» «Ну, Фрея! Мы ее так дома называем!» Немного смутился парень и продолжил. Она на каникулах рассказала нам про ребят из своей группы. В курс третьего по шестой затесались наши друзья детства. Мы иногда в тавернах с ними после экзаменов гуляли, еще до поступления в академию. «Так про кого ты хочешь что узнать?» Я на миг задумалась. Хоть рядом никого и нет, мне духу не хватало задать парню вопроса, заинтересовавшей меня личности. «Да так, на будущее», — уклончиво ответила ему. Я услышала шум, и мы с парнем синхронно обернулись. «Молодой человек», — преподаватель был возмущен. «Вам не говорили, что опаздывать на занятия дурной тон?» «Прошу прощения, магистр», — ответил ему знакомый голос с ленцой. «Впредь постарайтесь уважать нормы и правила этого учебного заведения», — продолжал возмущаться Феликс Феликсович. «Что за молодежь пошла? Никаких приличий». А Винар тем временем приблизился к нам. «Не помешаю?» — громко спросил он, слегка склонив голову на бок. Клин посмотрел на меня и только после этого ответил. «Совсем нет, Винар». Вполне себе серьезно сказал парень и, не удержавшись, добавил. «Можешь насладиться уроком в нашей прекрасной компании». Насчет леди я согласен, но вот тебя прекрасным не назову», — парировал некромант. И нахмурился, словно вспоминая, давно забытое. «Феликс вроде». «Финн, но ты можешь и дальше притворяться, что не знаешь мое имя». «Я и правда его не знаю». «Конечно». Парни смотрели друг на друга, прищурив глаза, и я решила разрядить обстановку. «Может, пойдем ближе к профессору?» «Не хотелось бы пропустить лекцию. Сейчас преподаватель покормит Феникса, и будет возможность разглядеть его намного лучше». «Я покажу тебе нашего Феникса или увидишь, когда в следующий раз приедем к моему дяде в гости?» Флин выпучил глаза. «Еще бы! Такие новости!» «Потом все расскажу», — шепнула я другу. «Но подойти к профессору и правда надо. Негоже пропускать материал мимо ушей», — поддержал меня Флин. «Что ж, Фред, иди, а нам с Ташей нужно поговорить». «Хорошо, винар но только после того, как Таша сама решит остаться с тобой наедине». «Иди, всё в порядке», — ответила парню. Я ободряюще улыбнулась, и близнец покинул нас. Наверное, Винар расскажет мне сейчас о своей тайне. Той, которую я уже знаю. Мне даже как-то неловко стало. Парень в скором времени будет мне практически в любви признаваться, не считая того казуса, что чувства возникли у него под действием магии. Нужно подумать, как бы так аккуратно ему отвечать, чтобы не обидеть. Чувство влюбленных такая тонкая и хрупкая вещь, наверное, он... «Я хочу, чтобы ты ушла из Академии», — сообщил мне Винар. «Ты что?» Я слегка опешила, но сдаваться не собиралась. Вот не на магиченный, и его чувства я еще боялась задеть. Да их у него ровно столько, сколько в умертвии души. Полный ноль. Пустота. «Ушла из Академии, Таша», — повторил он. «Понимаешь, тебе здесь не место. Если хочешь, я порекомендую тебя в Академию благородных ведьм. У меня есть там знакомые». «Несмотря на то, что учебный год уже начался, тебя примут». «Нет». Я развернулась, чтобы уйти. «Не глупи, Таша». Некроман шёл рядом со мной. «Мои два шага, как его один. От такого не убежишь». «Мне не интересен этот разговор», — отмахнулась я. «Выслушай меня. Так надо, понимаешь? Хочешь, я тебе заплачу?» Я резко развернулась и попыталась отвесить парню по щёчину, но мою руку перехватили. «Тебя не должно быть в этой академии. Твое присутствие может создавать некоторые проблемы». На этом наш приятный разговор закончен. Я вырвала руку и как можно быстрее постаралась покинуть общество некроманта. Краем глаза я заметила, что парень задумчиво смотрит мне вслед. «Еще чего? Покидать академию? Пусть сам уходит, если я ему каким-то образом мешаю». Произошедшее настолько меня разозлило, что всю оставшуюся часть урока я придумывала, как бы насолить некроманту и главное при этом остаться инкогнито. В задумчивости я шла на следующий урок. У меня по расписанию было зелье варенье с профессором Вальдемаром. Лили сказала, что она тоже там будет. Войдя в аудиторию, я заранее заняла место на двоих. Лили вбежала в класс аккурат перед началом занятий и заняла место рядом со мной. Макс смерти тут тоже был. Он сверлил меня недовольным взглядом. Помнится мне, матушка всегда говорила, если ты кому-то не нравишься, это их сугубо личная проблема. Доброе утро, класс! Бодренький старичок зашел в аудиторию. Я профессор зельеварения Антуан Вальдемар. И перед тем, как мы начнем изучение материала, я бы хотел провести небольшую рокировку. Вы наверняка уже познакомились с некоторыми своими сокурсниками поближе. И сели вместе не просто так. Только вот вы пришли сюда учиться. И у меня есть свои методы работы со студентами. Для начала я проверю уровень вашей силы на акифовом камне. Может, кто-то слышал о нем? Его мы часто будем использовать как дополнительный усиливающий ингредиент в зельях. Лили подняла руку. Пожалуйста. Профессор кивнул ей. Акифов камень в зельях раскрывает действие активных ингредиентов. Он также иногда применяется, дабы найти сходную силу. «А как определяется аналогичная сила?» «Обычно достаточно прикоснуться к камню, и он считывает природу магии и ищет подобную». «Совершенно верно!» «И откуда ты так много знаешь?» Лили уже не первый раз удивляла меня глубиной своих познаний. «Всё лето конспекты брата зубрила», — с гордостью ответила девушка. «Итак, класс! Сейчас я попрошу каждого из вас подняться и по очереди подойти к столу и приложить руку к камню». После этого на вашей ладони образуется символ. Человек с таким же символом, как у вас, станет вашим напарником на моих занятиях на этот семестр. Не переживайте, если символ будет немного видоизменен. На моей практике только лишь пару раз встречались абсолютно идентичные символы. Я сам посмотрю на вашу отметку и решу, кому с кем учиться и чья сила более-менее подходит вам в пару. Толпа студентов оживилась. Один за другим ученики подходили к столу, а затем к профессору, а тот говорил, куда и кому сесть. «Вот бы нам вместе!» – вздохнула Лили. «Может, попросить его?» Я тоже заволновалась. «Все-таки занятия по этому предмету – огромный труд. На уроках, в комнате и на экзамене нужно будет творить зелья. Не хотелось бы попасть в пару к какой-нибудь лентяйке или лентяю. Да и вообще, вон какая Лили ответственная!» Все задания за год вперед простудировала. Мне кажется, мы с ней неплохо ладим. Да и подружились вроде как. Было бы здорово оказаться в паре. Когда дошла очередь до меня, я медленно отправилась к столу преподавателя, размышляя, как можно было бы его уговорить посадить нас вдвоем, какие аргументы привести. Я остановилась напротив стола и, положив руку на камень, загадала желание. «Если с Лилией не получится, то вот бы попасть в пару гения». Тогда я точно из Академии не вылетела бы на зло этому несносному Винару. Вашу руку. Я протянула ладонь, и профессор посмотрел на появившийся узор. Одну минутку. Он поправил очки и вновь посмотрел, снял их, протер и посмотрел еще раз. Как вас зовут? Таша де Армадо. Просто удивительно, Таша. Винар, прошу вас, подойдите ко мне еще раз. Парень встал и направился к нам. А мне в душу закралось нехорошее предчувствие. Прошу вас, покажите мне ладони. Практически синхронно мы с некромантом протянули руки. Невероятно! Не думал, что на старости лет еще раз стану свидетелем того, как Акифа в камень определит родственную магию. Ну что ж, поздравляю, такое случается нечасто. Теперь вы напарники на ближайшие шесть месяцев. «Проходите на свободные места». «Да они же магичили с любовными заклинаниями!» Послышался шепот задних парт. «Вот как? Да, любовные заклинания одни из интереснейших. Из года в год наши студенты слезно просят у ректора добавить им часы в обучении. На моей практике девушки достигали небывалых высот, комбинируя любовные заклинания с приворотными зельями». Профессор воодушевился. «Пожалуй, с них и начнем. Класс!» «Готовим приворотное зелье». Мне кажется, или у некроманта глаз.